Свинья Без сомнения, первоначально свинья считалась священным животным, например, в Ассирии. Однако позже у многих народов она стала нечистым существом. В некоторых ареалах, однако, эта последняя тенденция не возобладала. Папуасы верят, что, поедая свинину, они приобретают силу свиньи. До сих пор в папуасском племени Моту, Новая Гвинея, где домашних животных очень мало и они ценятся очень высоко, новорожденным девочкам дается имя барома — свинья. Подобная практика абсолютно исключена в мусульманских странах, где свинья, например, турецкая домус, одно из сильнейших оскорблений. Мясо свиньи полностью исключено из пищевого рациона, и восприятие свиньи как животного лишено каких бы то ни было положительных ассоциаций характерное проклятие у мусульман с острова сималур суматра ты последуешь свиньи то есть что ты вроде свиньен сын в японской инвективной практике бранное обзывание тоже не обходят стороной свинью в китае свинья подразумевает тупоумного человека в восточной индии одна из инвектив выглядит как у тебя мать что со свиньей спала в европейском реале тоже прослеживается положительное и отрицательная оценка свиньи особенно хорошо это видно на примерах из немецкого языка очень грубые инвективы дуцау дублоды сау дудрек сау», «ду сау ду фердамец швайн думес швайн и так далее все с примерно тем же значением грязная тупая и тому подобная свинья зюхцау племенная свинья относится к похотливой женщине Сауветер — «свинья плюс погода» означает что-то вроде русского «чёртова погода», но «салвуд» — «свинья плюс бешенство», «дикое бешенство», «свинячий ярость», «салгут» — «свинья плюс добро», Саулюк — «свинья плюс счастье», «саларбайт» — «свинья плюс работа» — высокую оценку приблизительно равняется русскому «вот повезло». В итальянской инвективной традиции «свинья» — частый компонент богохульных ругательств типа «порка Мадонна», Диапорка и так далее. Русская свинья, как и английская пик, соновосвайн, свиньинсын, эстонская сига, киргизская чочко, грузинская тигаришвила, свиньинсын и многое другое, носят преимущественно бранный характер. Английская he's an peak, дословно прямая свинья, он упрям, как осел. В американском варианте пик может означать шлюху, как и пигмит. Исторический словарь сленга дает следующие значения «пик». Первое — армейский офицер-полицейский. Второе — проститутка. Третье — уродливая женщина, особенно толстая или грязная. Четвертое — распущенная женщина. Пятое — любой грязный или неряшливый человек. В междометном варианте существуют «пиксас» и «пиксарс» — «свинячья жопа». Особое место занимает свинья, кошон, а во французском языке, где эта инвектива чрезвычайно широко распространена. Словарь разговорной лексики передает некоторые значения французского слова «кошон» — «свинья», как «грязнуля», «скотина», «похабник», «дрянь». В свое время это слово фигурировало как одно из самых грубых оскорблений. Сегодня оно воспринимается гораздо мягче, иногда даже комплементарно. «Птиткошон» — женский вариант «кош» гораздо грубее звучит сегодня другой французский вариант свиньи пок имеющий смысл грязнули обжора развратник французская а также немецкая молодежь крайне левого особенно экстремистского толка периода 60 х годов называла свиньей как правило полицейских но также и всякого представителя системы вообще исследователи молодежных течений считают что такое использование этой инвективы Восходит к архаической индоевропейской мифологии, где свинья была материальным воплощением сил зла и мрака. Еще Лютер прибегал к этому слову, говоря о скверни». скверне. Собака Но еще больше, чем свинья, пользуется популярностью в составе бранных оскорблений собака. Именно в силу ее исключительной значимости в инвективном общении следует отдельно рассмотреть как роль самого животного в обществе, так и роль соответствующих наименований в системе общения. Начнем с последнего вопроса. Трудно назвать ареалы культуру, где не существовало бы инвектив, включающий их собаку. По утверждению известного путешественника XVI века Сигизмунда Герберштейна, посетившего Россию и Венгрию, в обеих этих странах существовало очень сильное ругательство непристойным образом сопрягавшая собаку и мать. Другими словами, то, что сейчас называется русским матом, включало собаку как производителя табуированного позорящего действия. То есть смысл брани был «пес, еб твою мать», «псу бы мать твою ебти», «пес, еби твою мать» и так далее. Кроме России и Венгрии, подобное ругательство существовали в Сербии и Хорватии. С пятнадцатого века А, возможно, уже с тринадцатого это выглядело, как пёс бы ёб твою мать, типа сматер, вариант враг, то есть производитель действия здесь дьявол. Кроме того, существовали варианты, как бы сокращавшие инвективу, снимавшие непристойный глагол «сын собаки» — «сукин сын». Таким образом, «сукин сын» — это тот же мат, только осуществлённый разрешёнными словами. О роли собаки в составе наиболее непристойных инвектив в этом ареале говорит даже то, что сама брань этого рода называется «блудно-псовка». Такая же брань в Болгарии называется «псаванята». Подобный вариант встречается и в современном польском языке «пьесчеебал», где «ебак» и «илаяк», то есть как бы «ебать» и «лаять» — синонимы, означающие «бранить». Сравним в русском глагол лаять, сраниться. Он меня облаял ни за что, то есть обругал. В русской рукописи XVIII века, направленной против матерной брани, говорится: "И сия есть брань пёсья, псом дано есть лаяти". В другой рукописи говорится о злой лае матерной. Современные венгерские варианты: «акутья» bazomek", чтоб тебя собака выебла. "Баст мек". Аз аньядат в последнем случае разница с русским матом в том, что непристойные действия производятся в адрес не твоей, а своей матери. Еби мою мать. Сравним русское чёрт меня побери. Но наименование собаки в этом венгерском варианте уже нет. Сравним английское motherfucker, где на лицо явный мат, но тоже без собаки. Примеры мата, где пёс — действующее лицо, болгарское «еба секуча майката», сербская «еба пас», белорусская «еба у его пёс» на развитие мата читаем в блестящем труде Бориса Успенского. На глубинном исходном уровне матерное выражение соотнесено по-видимому с мифом о сакральном браке неба и земли, браке, результатом которого является оплодотворение земли. На этом уровне в качестве субъекта действия в матерном выражении должен подниматься «бог неба» или «громовержец», а в качестве объекта «мать земля». Отсюда объясняется связь матерной брани с идеей оплодотворения. На этом уровне матерное выражение имеет сакральный характер, но не имеет характера кощунственного. На другом, относительно более поверхностном уровне, В качестве субъекта действия в матерном выражении выступает пес, который вообще понимается как противник громовержца. Соответственно, матерная брань приобретает кощунственный характер. На этом уровне смысл матерного выражения сводится к идее осквернения земли псом, причем ответственность за это падает на голову собеседника. На следующем уровне в качестве объекта матерного ругательства мыслится женщина тогда как пёс остаётся субъектом действия. На этом уровне происходит переадресация от матери говорящего к матери собеседника, то есть матерная брань начинает пониматься как прямое оскорбление. Наконец, на наиболее поверхностном и профаническом уровне в качестве субъекта действия понимается сам говорящий, а в качестве объекта мать собеседника. Роль собаки в образовании матерной брани Подобно рассмотрено и исследователем Михайлиным. Его объяснения в сокращенном виде выглядят следующим образом. Матерная брань имеет в виду, что пес осквернил мать-адресата. Стал быть, его отец не был человеком, а мать потеряла право называться женщиной и стала сукой. Адресат, таким образом, сукин сын. Одновременно же он блядин сын так как его мать, блядь, от слова «блудить» в смысле «заблудиться». Она таким образом заблудилась и попала на территорию, где бродят псы, которые, по большому счету, не животные, а особая каста молодых воинов, играющих роль псов-изгоев. Михайлен подчеркивает, что разница между таким воином и животным несущественны. По понятиям общества того века она просто не существует. Что касается связи собачьего мата и нечистой силы, то есть возможности замены собаки на дьявола, смотри примеры выше, то такая замена вполне допустима, если учесть, что собака, как будет показано ниже, могла считаться исключительно нечистым животным, спутником дьявола и так далее. Именно поэтому в народном сознании собака могла успешно конкурировать с чертом в других инвективных восклицаниях типа «черт с ним, пес с ним», «черт его знает, пес его знает» и даже «но его к чертям собачьим». Вот почему обвинение в сношениях с собакой и дьяволом можно было понимать и как обвинение в ведьмовстве, то есть «твоя мать совокуплялась с собакой, твоя мать — ведьма». Однако такое объяснение собачьего мата не является единственным. Допустимо интерпретировать его и как способ максимального унижения матери-оппонента. Причем эта интерпретация возможна в двух вариантах. Первый — твоя мать была изнасилована собакой. И второй — твоя мать по собственному желанию вступила в связь с собакой. В последнем случае это оскорбление смыкается с инвективой типа «твоя мать шлюха». В обоих случаях оппонент — сукин сын, сравним фарси и мадарсак — твоя мать-собак. Заслуживает внимания гипотеза о том, что наиболее непристойное слово русского языка — пизда — произошло от пёс, как и его соответствие в других языках, например, английское «кант», французское «кон», испанское «коньо» и другие подобные могут иметь отношение к латинскому «канис» — собака. Греческое «кион», «бесстыдный» может означать «вульва». Как видно из приведенных выше примеров, в настоящее время инвектив, напрямую называющих собаку в качестве производителя непристойного действия, осталось мало. Конечно, если не включать в это число многочисленные варианты сукина сына, сын суки, сын собаки и так далее. Даже простая инвектива собака может рассматриваться как намек на собачий мат подобно тому, как инвектива «Сестра» или «Шурин», содержит непристойный намек в некоторых культурах. Смотри ниже. Суммируем сказанное. В начале инвектива была исключительно резкой и обвиняла оппонента в позорном или даже дьявольском происхождении, что, разумеется, имело целью понижения его социального статуса. Однако позже произошел ряд социальных и языковых изменений, которые привели к серьезному изменению самой сути инвективы. Прежде всего, изменилась оценка собаки, которая в одних ареалах оставалась нечистым существом, у других приобрела статус лучшего друга человека. К концу Средневековья охота за ведьмами стала терять свою актуальность, так что обвинение в ведьмовстве перестало ощущаться столь остро, как раньше сам факт крайней эмоциональной насыщенности инвективы пёс собака привел к эмоциональному перенасыщению и как результат к снижению эмоциональной силы слова и его междометизации. Когда же всё выражение с этим словом окончательно превратилось в довольно слабое восклицание, подлинный непристойный смысл всего сочетания перестал иметь большое значение, и пёс мог опускаться как само собой разумеющийся. С течением времени, однако, перестав употребляться на протяжении столетий, слово «пес» забылось. В результате такой трансформации вся инвектива неожиданно приобрела новый, очень грубый смысл, так как теперь уже основная оскорбительная роль принадлежала не псу, а самому говорившему. В абсолютном большинстве случаев, однако, говорящий в подобных инвективах не называется хотя и подразумевается, то есть «ёб твою мать» интерпретируется как «я, ёб твою мать». Именно отсутствие прямого упоминания говорящего заставляет подозревать, что самого говорящего в этом выражении никогда не было, что он фактически домыслен в результате описанной выше трансформации. Эта трансформация и превратила бывшую собачью инвективу в одну из самых грубых для любого современного ареала. Наконец, нельзя не упомянуть о еще одной гипотезе, согласно которой собака вообще не имеет отношения к природе мата. Исследователь инвективного словаря в языках народов мира Гавран, писавший на сербско-хорватском языке, а вслед за ним и Кинер, выпустивший монографию на ту же тему по-немецки, предполагают, что первоначально мат выглядел примерно так «Пусть дьявол выбит твою мать», а уж потом дьявол заменился на автора высказывания. Таким образом, поначалу это была чудовищно богохульная брань. В свое время брань даже против матери, отца, семьи считалась малой бранью, а все, что поминало веру, крещение, душу и так далее, великой бранью. Гаврон утверждает, что в XVIII веке славянская матра распространился на славянских католиков и частично донматинцев, а в XIX веке Расширился богохульный набор объектов мата. Кроме матери вход пошли бог, мадонна, святые, всевозможные священные предметы вроде просфоры, креста и так далее. За ними последовали власть, придержащие мирские предметы. Думается, что и эту гипотезу можно соединить с предыдущими. Один вариант не исключает и другого. Сомнение вызывает разве что утверждение, что оскорбление в адрес рода когда-либо считалось слабее оскорбление религиозных святынь. В самом крайнем случае они могли быть только равными по уважительному к ним отношению. В конце концов, родовые святыни имеют самое прямое отношение к святыням церковным. В этом убеждает инвективная стратегия неславянских, особенно южных и восточных народов. Все сказанное касается мата с собакой или бизонной. Однако и прочие инвективы, включающие собаку, которые сохранились до наших дней, обычно воспринимаются как достаточно грубые. Сравним в русском языке исторические былинные примеры. «Нечестно у князя за столом сидит, как княгиня он, собака руки в пазуху кладет, ай же ты, старая собака, седатый ты пес!» Пример современный. Да сюда вилла собакой, отойди от греха, я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу и отойду, и совсем уйду, Иван Бунин. Слово «собака» было бранным у древних греков, сравним. Но пелит быстроногой и суровыми снова словами к сыну Арея вещала, отнюдь не обуздывал гнева, грузный вином, со взорами пёсьями, с сердцем Еленя, Гомар-Ряда. Перевод Николая Гнедича. Но раздражилась и Гера, супруга почтенного Зевса, и словами жестокими так Артемиду извела, как бесстыдная псица, и мне уже нынче ты смеешь противостать там же. Совершенно очевидно, что современный переводчик сказал бы не псица, а сука. Даже происхождение собаки связывалось с греками с Кербером, страшным псом сторо жеадских врат. инвективная политика римлян мало отличалась в этом отношении от греческой из современных языков стоит обратить внимание на то что даже в японском языке с его относительно бедным и малопопулярным набором некодифицированной браной лексики существуют инвективы означающие собака и волк очень резкий характер носят оскорбления, связанные с названием собаки в кавказских культурах, причем мусульманские традиции мало отличаются в этом отношении от христианских. В произведениях Важа Пшавеллы хевсуры, христиане и кистины, мусульмане, одинаково оскорбляют друг друга пес и одинаково рассматривают это оскорбление как смываемое только кровью. Сравним «грянуло ружье муцара мусульманина». «Открошился выступ скал, крикнул киестей, пес неверный, так в тебя я не попал, не попала, пес неверный!» — слова христианина Алуды. «И не ранен раб гуданского креста». Перевод Державина. В грузинской и армянской традициях исключительно грубо звучат инвективы типа «твой отец собака», потому что задевают честь не только того человека, к которому обращены, но и всего клана. Подобным же образом самое крепкое ругательство в Египте «Ах ты, отец шестидесяти собак!» Количество собак здесь подразумевает оскорбление всего мужского рода адресата. Аналогичным образом построена инвектива бинт ситин — «Дочь шестидесяти собак». Другие египетские инвективы из собачьей серии больше напоминают европейские, например, кальп, «Кабель», Кальба, сука, Ибн Кальп сын кобеля, Бинтель Кальп сын собачьей кобелевой религии. В отличие от многих других национальных рядов, просто собака или сука звучит слабее, гораздо слабее, нежели сукин сын и его варианты. В армянской традиции существует инвектива, означающая «ты вышел из ануса собаки». Важно, что она воспринимается отнюдь не как пустая, бессмысленная, хотя и оскорбительная фраза. Наоборот, как указывают информанты, наблюдаются случаи, когда дети, рано услышавшие это ругательство, начинают верить, что и сами они появились на свет через анальное отверстие своей матери. Такое мнение разделяется и представителями других культур. В канадском французском Квебек Существует одно слово, означающее «вагину» и «анальное отверстие», а среди выражений со значением «родить ребенка» встречается щьерон буквально «высрать младенца» и «щьер дезоз», кости», а самого младенца могут назвать фрешьер, буквально «свежевысранный». Достаточно оскорбительны соответствующие инвективы в других ареалах. По-калмыцки «собака» звучит очень резко. Сравнение с собакой — одно из самых оскорбительных у таджиков. Ненец может очень сильно задеть честь противника заявлением, что тот хуже, чем собака. Особенности ненецкого языка не позволяют возникнуть инвективе сукин сын, поэтому соответствующее оскорбление звучит всего лишь как потомок собаки, то есть примерно так же, как в азербайджанском языке. В ненецком и болгарском языках Существует сходная инвектива «сука во время течки». Известна грубая китайская инвектива «разобьем их собачьи головы». Более близкий к сути оскорбления перевод звучит приблизительно как «разотрем в порошок головы этих псов». Мексиканцы называют постового регулировщика гуау гау гав гав Еще очень сильное в недавнее время ругательство во французском языке Звучит в дословном переводе как «святая собака» — «сакрущен». Другие французские инвективы, связанные с названием собаки щенду, де бо старпом «старпум», де «секретарь полицейского участка» и другие. Явно богохульный характер имеет образованное по модели «ном-де-дью» выражение «ном-де-щен». Резко негативное значение собаки, видное в выражениях типа щен де -ви». Многочисленны собачьи инвективы в итальянском языке. Сравним порку кане, канараньозо и выражение типа «мариро коме анкане», «вита да кани», «тратата и так далее. Сдохнуть как собака собачья жизнь, обращаться как с собакой и так далее. Широко распространено производное от «мариро». Каналья, отсюда русская каналья в значении босяк, предатель, трус, плут, неряха, мошенник, грабитель. Нередко встречается употребление канья, сука, в значении распутная женщина, проститутка. монда что за собачий мир? В немецком языке популярна инвектива блода-хунд, глупый пес. Весьма выразительно звучит дюгемайна-швайн-хунд, свинья плюс собака равно подлец. Человек, назвавший другого собакой или присоединивший к его имени прилагательное собачий, может даже подвергнуться судебному преследованию. Сравним такие немецкие сочетания, как Шаф и хунт о строгом человеке, Фальшхунтал же це, и так далее. Характерно, что даже сравнительно мягкие оскорбления этого типа, такие как Шпицбубе, щенок, адресованные, например, старику, могут восприниматься как исключительно резкие, так как намеренно снижают социальный и возрастной статус адресата. Немецкое Frechdachs означает наглец, дахс — собака такса. Исключительно велика роль собаки во всех странах английского языка. Соответствующие инвективы многочисленны и разнообразны. В качестве инвектива слово "док" может означать «подонок», «старая проститутка», «развратник». «Бич, сука», долгое время считалось наиболее грубым оскорблением женщины, грубее, чем «вор». Сравним восклицание обиженной женщины. «I may be a war, but I can't be a bitch» в приблизительном переводе может я и «блять», но уж никак не «сука». В кругах современного американского среднего класса Это слово до сих пор непроизносимо. Однако в целом можно говорить о значительном снижении резкости этой инвективы в обществе. Американский негр может назвать свою жену ласково в приблизительном переводе «Ах ты моя черная сучка», но белый назвать так свою жену негритянку не может ни под каким видом, ибо это будет воспринято как тяжелейшее оскорбление. В английском военном сленге множество самых различных бранных наименований включает собаку. Пайковый сухарь — дословно собачий бисквит, военный священник — собачий ошейник, рядовой — собачья рожа, воздушный, рукопашный и прочий бой — собачья схватка, мясные консервы — собачья еда, геоптвахта — собачья конура, личный знак — собачья бляха, еда — собачья блевотина и прочее. Солдат определяется как собачья морда, которая носит собачью бляху, спит в собачьей палатке и, как правило, ведет собачью жизнь. Немецкий солдатский знак тоже «хундесмарке». Чрезвычайно интересное использование английского слова «док» в качестве своеобразного инвективного эфемизма вместо еще более непристойного богохульства год. Простая перестановка звуков никого не обманывает и одновременно сохраняет резкую сниженность инвективы. Сравним также такие выражения, как «dog gone» вместо «god damn, «dog bite me», my god bite me», «may god bite me», «dog blind me», «may god blind me», «dog swounds» «by god swounds», «dog take», «god take me» и так далее. Своеобразно большинство выражений, связанных с собакой в фарерском языке. Агмду ми хундур дословно означает я моя глупая собака, то есть какой я дурак. Соответственно, брань в адрес собеседника ты дурак выглядит как аттинду ми хундур, то есть «о твоя глупая собака, а в третьем лице хана раиндур мур он глупая собака. Отослать куда подальше можно с помощью «фара хунданум тил витойр» «идит к собаке» сравним. «иди к черту». «Хэтера хунданум тил» — дословно это «к собаке», но по смыслу я влип. На вопрос, как идут дела, фаререц может ответить «тат хунданум тил» — это идет к собаке, в смысле русское все идет к чертям или английской гост докс». В инвективном списке индейцев Меномени, племя центральных алганкинов, кроме обычных собак и как собака, щенок и тому подобного, можно назвать собака подобный от человека и черный пес и даже зеленый пес. Шутливое. Другой, нежели в Европе статус собаки, способен привести к другому истолкованию истинного смысла инвективы с другими отрицательными свойствами у народности. А шанти, га, оскорбление собака вовсе лишено уничижительного значения, характерного для вышеперечисленных этнических традиций, но зато ассоциируется с бездомной, не имеющей хозяина собакой, слоняющейся по африканской деревне. В огромном числе ариалов распространена инвектива типа русского сукин сын, сын кабеля, сын собаки. Совпадение буквального значения от инвективы с древним вариантом русского мата, смотри выше, заставляет предположить, что сукин сын есть лишь смягченный вариант когда-то повсеместно распространенной инвективы, недостойным образом сопрягающей собаку и мать. Примеры из современных языков. Английская «соноф и бич», немецкая «хундесон», эстонская «эйтапоэк», Болгарская Кучесин, французская Физдышян, грузинская Яглишвила, таджикская Писарикучук, албанская Куэнбергени, буквально собака, сын собаки. Итальянская Филио Дункане, сын собаки кобеля, означает ничейный сын, незаконно рожденный, приблудный, а Филио Дункане, сын суки, сын проститутки, шлюхин сын. Польская инвектива «псякреф» — «пёсья кровь», как бы перефразирует сукин сын, означая «в тебе течёт кровь собаки». В румынском языке оскорбительная собака, койная, может относиться как к человеку, так и, например, к лошади, корове и так далее, выбор безграничен. А собаке можно повторить то, что было сказано выше о свинье, тот и другой вокатив могут неожиданно приобретать не уничижительный, а комплементарный смысл. «Как он, собака, прекрасно танцует», «Он предан мне, как собака», «Я твой верный пес» и так далее. В английском употреблении с помощью названия «собаки» можно назвать мужчину веселым, умным, проницательным, достойным доверия, «гей-дог», док, дог «джоли-дог», «слай-дог», «трастворти-дог» и так далее. В грузинском употреблении мама Джагло, собачий отец, может служить эквивалентом к русскому «сволочь», то часто используется как ласковое обращение. Есть мнение, что былинное русское обращение «собака калин» вначале отнюдь не носило бранного характера, так как представляло собой просто калькус монгольского Калин, где «калин» — «собака» означает лишь имя хана Нагай. Неудивительно поэтому, что обращение «собака-калин», то есть как бы «хан-калин», которого по-русски звать «собака», или что по-русски означает «собака», было возможно в самых почтительных контекстах. Очевидно, что само слово «собака» стилистически нейтрально, а стилистически нейтральные слова особенно легко могут реализоваться в речи в самых разных, даже противоположных смыслах. При этом образность слова тем сильнее, чем более не по назначению оно используется. Вот почему слово «собака» способно выражать целый набор знаково разных понятий. В тексте по собаководству оно звучит нейтрально, в комплементарном смысле оно становится гораздо более выразительным, и, наконец, в составе оскорбления это же слово приобретает резко грубый, шокирующий уничижительный смысл. В сознании говорящего имеются все функциональные признаки слова «собака», но в конкретном тексте, как правило, на первое место выступает та или другая черта. Трем знаково различным возможностям использования слова «собака» соответствуют три варианта отношения человека к собаке как к животному. Уважительное порой отношение к собаке как к священному животному было характерно для многих древних культур и традиций. Известны даже самостоятельные собачьи культы и священные мифы, посвященные собакам или так или иначе выставлявшие их священными. Древний Египет, Древняя Индия, Древняя Спарта, Грузия, Абхазия, государство древних германцев, скифов и так далее. В Европе культ святого Генефора, которого легенда идентифицировала с собакой, сохранился до конца XIX века. Многие мифы прямо указывают на происхождение того или иного героя или целого народа от собаки. Однако вышеприведенным примером противостоят примеры совершенные нового рода. Талмуд, Ветхий Завет, Коран говорят о собаках как о самых презренных, поганых существах, врагах человека. Первые христиане считали, что ненавистный гуна Тила родился в результате преступной связи девушки с собакой. Все это исторические примеры, но и в настоящее время невозможно говорить о сколько-нибудь однородном взгляде различных народов на собаку. Представляется возможным выделить по меньшей мере три основные группы современных национально-этнических традиций, резко отличающихся по своему отношению к собаке. К первой группе можно отнести традицию, по которой собака безоговорочно считается другом, помощником и защитником человека, иногда даже прямо приравнивается к человеку. Сравним «нас двое в комнате, собака моя и я. Между нами нет никакой разницы, мы тождественны». Каждому из нас горит и светится тот же трепетный огонек». Иван Тургенев. В одном атласе пород собак можно прочесть, что картина английского художника Ленсдира, изображающая Ньюфаундленда спасающего из воды девочку, расходилась по всему миру в тысячах репродукций. Название картины не оставляло сомнений в отношении художника и сочувствующих зрителей к собаке. Достойный член человеческого общества. Сравним газетное сообщение из Западной Европы, перепечатанное российской прессой. Министр финансов Исландии Альберт Гудсмутсон неожиданно для себя оказался в центре шумного скандала. Причиной этого стала его собака-дворняшка Люси. По закону, принятому 62 года назад, Жителям Рейкьявика, по соображениям, гигиены запрещено держать домашних животных. Теперь Гудсмунсон поставлен перед выбором либо отправить Люси в ссылку, заплатив при этом солидный штраф, либо самому эмигрировать. Он, похоже, склоняется ко второму варианту. «Люси — дорогой нам член семьи», — заявил он. «Лучше уж я откажусь от политической карьеры». Известно, что во многих странах Существуют собачьи парикмахерские, собачьи мясные лавки, магазины одежды для собак и даже драгоценные украшения для них же. Умершим собакам ставятся памятники, надписи на которых говорят о вере в бессмертие собачьей души. В ряде стран Полинезия, Новая Гвинея, Алжир, Тунис, Бирма не считается чем-то необычным зрелище женщины, кормящей грудью щенка, Вторая противоположная этническая традиция бытует в ареалах, где, например, распространены собаки-парии, отщепенцы, не имеющие хозяина, но живущие вблизи человеческого жилья и питающиеся отходами человеческой кухни или падалью. В такой ситуации к собаке испытывают равнодушие или презрение. Соответствующие страны и ареалы — это Шри-Ланка, Ява, Суматра, Сирия, Судан, страны в верхнем течении Нила, Индия, внутренняя Африка, Занзибар, Синайский полуостров. К этой группе примыкают ареалы, где не существует табу на употребление в пищу собачьего мяса. Некоторые народы, живущие здесь, специально разводят мясные породы собак. Таковы некоторые племена Африки, Азанды, Митту и другие а также племена, обитающие на Гаити, Гавайских островах, на Суматре-Батаке и другие. Кулинарные рецепты некоторых племен требуют даже, чтобы животных предварительно замучили до смерти. Существует и еще одна третья группа традиций, в соответствии с которыми собака рассматривается как исключительно полезное домашнее животное, заслуживающее прежде всего в сельской местности самого высокого уважения Именно в этом качестве. Никому не приходит в голову приравнивать собаку к человеку, но в голодные годы детям и собакам отдавали последние куски. Такова, например, армянская традиция. Приблизительно такое же отношение к собаке наблюдается и в других кавказских культурах, например, в Азербайджане. В принципе, этнических традиций, в которых отношение к собаке было бы безоговорочно положительным или отрицательным, по-видимому, не так много. В большинстве случаев собака воспринимается носителями каждой традиции более или менее двойственно. В шумерской культуре, в Осирии, наряду с изображениями собак в храмах, наименование собаки использовалось в составе бранных идиом. На Руси на протяжении столетий собака была символом юродства и отчуждения. Одним из самых унизительных наказаний Считалось избиение дохлой собакой. Следовало избегать даже прикосновения к собаке голой рукой. Но одновременно собака очень ценилась за свои полезные качества. В священной книге «Зароастризма о весте» собака определяется очень двусмысленно. Собаку же по повадкам можно определить восьмикратно. Она подобна служителю бога, воину, скотоводу, батраку, вору, ночному по тоскухе ребенку. Но тут же можно и встретить и безудержное восхваление животного. Если собака подошла к дому, не следует мешать ей войти, ибо не стоял бы так прочно дом на земле, которую создал благой бог, если бы не было на земле собаки. Все эти нюансы получили отражение в инвективной практике. Наиболее естественно предположить, что резкое оскорбительное значение собачьей инвективы есть средство отрицательного отношения к собаке и приписывания негативных качеств собаки человеку. Но в таком случае собачья брань должна иметь место исключительно там, где к собаке относятся или относились отрицательно. Тем не менее, существуют ареалы, где к собаке относятся хорошо, Но брань, включающая наименование собаки, очень распространена. Еще более странно, что качество животного, стоящего у многих народов выше всех других домашних животных, будучи приписанными человеку, кажется ему оскорбительнее, чем качество, например, коровы или гуся. Зависимости между резкостью собачьей инвективы и хорошим или плохим отношением к данной местности – собаки не существует. В Индонезии, где в связи с сильным влиянием ислама собак считается нечистым животным, она не участвует в создании инвектив. В других же исламских странах с арабским языком собака, как уже отмечалось, одно из самых сильных ругательств. Там оно настолько популярно, что возникло предположение, будто это ругательство пришло в Европу из арабских стран Во времена крестовых походов. Однако это предположение маловероятно. Использование наименования собаки как инвективы было бы невозможно без яркого эмоционального отношения к этому животному. Если бы во времена крестовых походов отношение к собаке в Европе было глубоко безразличным, никакое иностранное влияние не проявилось бы в виде инвективы. А если такое эмоциональное отношение имело место, тогда необходимости в иностранном влиянии просто не было бы. Так или иначе, но в настоящее время в европейских странах, где сегодня отношение к собаке самое благосклонное, имеется множество соответствующих оскорблений. Разгадка этого феномена видится в том, что превращение того или иного понятия в сюжет оскорбления – может вести происхождение из двух диаметрально противоположных источников, из восприятия этого понятия как священного и как сниженного. Такой подход кажется тем более убедительным, если учитывать, что сниженное восприятие понятия вполне может развиться из священного. Достаточно вспомнить первоначальное и более позднее восприятие мифа о происхождении человека или целого племени от союза человека и собаки. В применении к исследуемой теме это означает, что обожествление собаки и резко негативное к ней отношение могут способствовать превращению ее названия в очень резкое оскорбление, сила которого прямо пропорциональна силе поклонения или презрения к ней. Если же отношение к собаке двойственно, то возможность возникновения соответствующих инвектив еще более вероятна и оправдана. Рассмотрим подробнее оба источника инвективизации собаки. Понять, почему инвектива может родиться из негативных чувств, довольно легко. Однако необходимо признать, что сравнение с собакой считается оскорбительным еще и потому, именно потому, что во многих традициях Собака занимает особое привилегированное положение среди домашних животных. Собака намного больше других животных связана с эмоциональным миром человека. Но в то же время в рядах аспектов поведения собаки этого почти человека находится в грубейшем противоречии с принятыми в человеческом обществе нормами. Собака, известна своей агрессивностью, может нападать, Даже не будучи на это спровоцированной, она не стыдится собственных отправлений и, что особенно существенно, абсолютно не способна соблюдать самое строгое человеческое табу, табу на открытое осуществление интимных отношений между полами. Подобное поведение со стороны неочеловеченных животных общество соглашается снисходительно терпеть, Но собака в такой ситуации может вызвать резкое осуждение. Кажется, все понимает, а тут ведет себя, как скотина. Особенно важно, что собака обладает такими благородными с точки зрения человека качествами, как преданность и способность к дружбе. В свете таких достоинств нарушение собакой человеческих табу кажется всем особенно постыдным. Подразумевается, что тот, кто способен быть другом, должен быть этическим образцом и в других отношениях, и разочарование в этом случае бывает особенно сильным. Как видим, осуждение собаки в рассматриваемом случае свидетельствует об очень высокой оценке человеком этого животного. Особую роль в превращении названия собаки в оскорбление – может играть табуированность собаки как священного тотемного животного. Вполне вероятно, что наиболее сильные значения всех собачьих проклятий идут как раз от нарушения этого жесткого табу. Это естественно. Сила кощунственного нарушения табу должна быть прямо пропорциональна силе самого табу. И наоборот, нарушение слабого табу не может восприниматься слишком остро, и не в состоянии стать основанием для возникновения чрезмерно грубой инвективы. Несомненно, что для племени, считающего собаку своим предком, покровителем или родственником, сознательное профанирование священного символа считалось очень серьезным проступком, отчего оно и вызывало сильный шокирующий эффект. А сильный шокирующий эффект, как известно, и есть важнейший признак. Инвективы. Парадоксальным образом грубость инвективы здесь свидетельствует не только и даже не столько о пренебрежении социальными нормами, сколько о неосознаваемом глубоком уважении, испытываемом перед поносимым понятием. Перед нами пример того, как священное и сниженное представление одного и того же понятия сливаются в единое целое.